Глава пятнадцатая Утром, вернувшись в бизнес-центр, который стал его домом, Артем встретил в холле сестру. Она несла наверх кофе из ближайшего кафе. Это была не самая желательная встреча, потому что вместо приветствия Катя тут же спросила, «И где ты ночевал?» «Доброе утро, сестренка!» Артем сердечно улыбнулся. Но на катю это не подействовало, Она не отставала. «У Даши? Вы поговорили?» Артем, не отвечая, взял у нее кофе, отпил глоток, поморщился. «С сахаром!» «Артем, я не отстану», — предупредила сестра. «Потому что, как выслушивать всякий бред от вас обоих, так я первая в списке. А как нормально объяснить, что происходит?» Артем вздохнул. «Во-первых, я никогда не брежу. Я мистер адекватность-2018». «Во-вторых, ночевал не у Даши. Такой ответ устроит?» ни хрена не устроит», — возмутилась Катя. «Почему не у нее?» «Почему не у нее?» «Я тут перед Дашей за тебя топлю, рассказываю, что ты никакого отношения к тому, что Кирюшу забрали, не имеешь». «Все правильно, не имею», — подтвердил Артем. «Более того, я его вернул». «Ну, не совсем я». Но мысли Кати уже потекли в другом направлении. Теперь, когда она выяснила один вопрос, Надо было выяснить и второй. И кто она? Кто? Я ее знаю? Ну, может быть. Это серьезно? Или так, разовая акция? Катюш, я взрослый ответственный человек, заявил брат. Конечно, разовая. Поднявшись к себе в офис, он обнаружил в приемной ожидавшую его Ксению, а также Матвея, обеспокоенного его отсутствием так же, как и Катя. Оставив сестру и Матвея обсуждать проблему его ночлега в другом месте, он пригласил Ксению в кабинет. Клиентка оказалась еще более недовольной его поведением, чем сестра. «После того, что вы тут устроили, муж со мной не разговаривает», — заявила она. «Думает, что я вам на него жаловалась». «Ну, ваш муж не ушел с чемоданом, значит, надежда еще есть», — заметил Артем. «Но чего вы хотели добиться всем этим? Поссорить нас?» Артем не обратил внимания на ее упреки. Перед ним стояла задача объяснить ей положение. Для того, чтобы перестать бояться, вам надо очень сильно устать, понимаете? В толковый увлон. На практике это означает, что секс должен быть долгим. Не для того, чтобы рекорды ставить, а чтобы голова окончательно отключилась. В каком смысле перестать бояться? Вы боитесь, что с рождением ребенка ваш обожаемый Толик бросит вас из-за отсутствия секса? Но на самом деле он бросит вас из-за его избытка. — И что же мне делать? — растерялась она. — Это все же важная часть отношений, верно? Какое-то, ну, проявление близости. Разве не так? Он покачал головой. — Не так. Вы заполняете сексом пустоту внутри. Отсутствие какой-то другой близости. Настоящей. Он наклонился к ней, смотрел прямо в глаза. «Чьей близости вам действительно не хватало?» Ксения молчала. «Какие отношения были у вас с матерью?» «А при здесь моя мать?» Сказала она, глядя в сторону. «Это простой вопрос. Она вас любила?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Нет, наверное». «Не понимаю, зачем вы заставляете меня в этом копаться?» «А отец?» «Я его не помню. Мать про него ничего не рассказывала. Мы с ней вдвоем жили. Точнее, каждая сама по себе». И вам не хватало ее любви, — кивнул он, получив решение и задачи. Вы очень этого хотели. Старались сделать все возможное, чтобы она обратила на вас внимание. Похвалила, обняла или хотя бы по голове погладила. Ксения кивнула. Она с трудом сдерживала слезы. Все было так, как он говорил. Каждое слово. Она ни разу этого не сделала, — с трудом произнесла она. Понимаете? Ни разу. Я все время старалась не быть для нее пустым местом. А она...» Перед ее мысленным взором ясно встала картина из детства. Она, девочка, лет десяти, семенит за матерью, стараясь ее догнать. А мать говорит, не оборачиваясь. «Я себе во всем отказываю. Пашу, как проклятая, лишь бы тебя в люди вывести. Свою жизнь загубил. Ради чего? Чтобы у тебя четверки в четверти были?» Только по физре же пыталась оправдаться дочь. Сегодня четверка по физре, завтра тройка по русскому, а потом из школы вышибут. Будешь на панели стоять? Ксения, взрослая женщина, сидевшая перед психологом, вернулась в настоящий день. Заговорила. Я получила разряд по легкой атлетике. Научилась играть на пианино. И в дневнике у меня были одни пятерки. Но это ничего не меняло. Моя мать меня не любила. Я ей была не нужна. — А кого любила? — спросил Артем. — У нее был кто-нибудь? И опять это было в точку. — К ней несколько лет ходил дядя Юра, — сказала. — Мама думала, что у них что-то получится, но потом он ушел, и она начала пить. Сначала пила понемногу, рюмку другую, потом бутылку. Артем кивнул. Она переложила на вас вину за собственную неудачу. По сути, она винила вас в том, что к вам не прилагался хороший отец. Вы чувствовали, что ей было бы проще без вас, что вы для нее обуза Отсюда ваш перфекционизм. Вы и сейчас пытаетесь быть лучшей во всем. Вы боитесь, что вас не будут любить. Боитесь стать ненужной. И выбрали для этого самый простой и понятный способ». Ксения тихо плакала, опустив голову. «Все было именно так. Мне исполнилось 17, и я уже работала уборщицей в автосервисе», — рассказывала она. «Надо же было как-то жить». И под Новый год она напилась где-то в гостях. Я ее четыре часа искала, чуть пальца не отморозила. А потом в милицию сообщили, что у помойки замерзшая бомжиха лежит. «Достойно прожитая жизнь». И тут Артем каким-то другим тоном, похожим на тон следователя, произнес. «Ну ладно, мать была алкашкой. Но вы-то вроде не бухаете». Ксения в удивлении подняла голову. «Я?» «На себя посмотрите», — продолжал психолог. правильные до да тошноты. Так с какого хрена вы решили, что ребенок будет вам мешать, так же, как вы мешали матери?» я «Я ничего не решала». Пролепетала она. «Решили!» – отрезал он. «Иначе с вашими темпами половой жизни у вас бы давно уже с семеро по лавкам сидели». «Так, скажите, в доме есть какие-то вещи, напоминающие о вашей матери?» Ксения покачала головой. «Нет. Квартиру, в которой мы жили, я продала. На эти деньги начала бизнес. Я даже на могиле ее не была. Да я и не найду ее». Не хочу иметь ничего общего с этой пьяной полубезумной бомжихой, которая замерзла на помойке. Артем встал. Он услышал все, что хотел узнать, и сказал все, что было нужно ей сказать. Настало время действовать. Пошли. Скомандовал он и направился к двери. Ксения удивилась, но пошла за ним. Они быстро шли по улице. Проходя мимо магазина, Артем попросил Ксению подождать. Сам зашел внутрь. Вышел с бутылкой пива в руках. Тут удивление Ксении возросло до предела, и она попыталась спросить, «А куда мы?» Но он пошел еще быстрее, и она не договорила. Дойдя до ближайшего подземного перехода, психолог заглянул в него. Там на расстеленных пакетах спала пожилая бомжиха. Артем подошел, потряс ее за плечо. Бомжиха проснулась и сразу забормотала. — Все, ухожу, уже ухожу. Тут она открыла глаза, взглянула на Артема и воскликнула. «Так, так ты же не мент!» «Ни в коем случае», — заявил он. «Я благодетель!» И сунул ей в ладонь 500 пятисотрублевую купюру. Та посмотрела на него в крайнем удивлении. Спросила. «А делать-то что?» «Молчать и слушать», — объяснил Артем. А затем, повернувшись к Ксении, скомандовал. «Скажите ей все, что сказали бы матери». «Я?» — Ей? — Да, вы ей, прямо сейчас. Скажите, иначе вы никогда от этого не освободитесь. Давайте она ждет. — Да что я ей скажу? — Подумайте. — То, что вы столько лет мечтаете ей сказать. Ксения молчала в нерешительности, и тут бомжиха решила заявить о себе. — Молодежь, я старая больная женщина, и так плохо, а тут... Артем тут же протянул ей бутылку пива. Женщина с готовностью открыла, начала пить. Артем снова повернулся к Ксении. — Говорите, давайте, первое, что придет в голову. Ксения со страхом посмотрела на него, потом повернулась к бомжихе. — Я я тебя, я тебя ненавижу, — запинаясь, выговорила она. Артем решительно покачал головой. — Нет, это не то. — Да, это и правда было не то. Ксения глубоко вздохнула, сказала, «На самом деле я давно тебя простила». «Правда?» — это спросил он, Артем. Но прозвучало это так, словно в разговор вступила ее умершая мать. «Я тебя столько лет ненавидела. Я с тобой ненавидела весь мир», — сказала дочь. «Очень красиво сформулировали», — произнес психолог. «На пятерку. Отличница! И опять не то!» «Правильно ваша мама говорила? Ничего не можете нормально сделать?» «Да почему не могу?» «Потому что не старайтесь. Надо стараться». Ксения уже дрожала от возмущения. «Я стараюсь. Лучше старайтесь. Посмотрите на нее. Это ваша мать. Да, не похоже. А разве та женщина, которую вы видели в детстве, была похожа на алкоголичку, замерзшую на помойке? Похожа или нет?» «Нет». — Вот она, пьяная, злая, жалкая, смотрит на вас. Она ждет. Что ей скажет нелюбимый и нежеланный ребенок? Ксения внимательно посмотрела на бомжиху и вдруг подошла и села рядом с ней. Женщина с неприязнью отодвинулась, так, будто Ксения выглядела грязной и оборванной, а не она сама. Сидя рядом с ней, глядя прямо перед собой, Ксения заговорила. «У меня будет ребенок, и я буду любить его или ее, если девочка по-настоящему. Не так, как ты!» Помолчала немного, добавила. «Я никогда не буду такой! Никогда!» Тут ее прорвало. Она плакала навзрыд, как давно не плакала, с самого детства. Бомжиха внимательно посмотрела на нее и вдруг сказала... — Я надеюсь, доченька. Очень надеюсь. Проходя вместе с Ксенией через приемную, Артем не обратил внимания на отсутствие в ней Кати. А зря. Катя в это время занималась как раз его собственными делами. Пока Артем беседовал в кабинете с клиенткой, Катя выспросила у Матвея, какие женщины имелись рядом с ее братом. Так и спросила — Что за тёлочка у моего брата появилась? — Понятия не имею, — отвечал Матвей. — Хорош врать. — Нет, ну, есть одна желающая, — вспомнил Матвей. — Валерия, бывшая пациентка. Сейчас у Дениса работает. — У Дениса, — говоришь? — Но у шефа с ней ничего такого. — Серьёзно, — заверил Матвей. — Матюш, ты мозги хоть чуть-чуть включаешь? — спросила Катя. — Если ничего такого, то где он, по-твоему, ночевал? выдвинув этот железный аргумент она поднялась и отправилась к офису дениса осмотреть сотрудниц работавших у дениса ей было легко ведь в этом здании практически все стены были стеклянными она старалась найти женщину которая могла бы заинтересовать ее брата это слишком стара это некрасиво кандидатка в офисе была одна единственная да это она была валерией почувствовав взгляд кати Лера подняла голову, их глаза встретились. Но Катя и не думала отводить взгляд. Рассмотрела все, что хотела, и с достоинством удалилась. И направилась прямиком домой к Даше. Когда Даша открыла ей дверь, Катя прямо с порога выпалила. «У него женщина появилась, знаешь?» Даша отреагировала холодно. «Это должно меня волновать?» «Это меня волнует», — ответила Катя. «Потому что он ее не любит». «И что?» Ты что, не понимаешь? Ты его оттолкнула, и он пошел к человеку, которому вообще ничего не испытывает. Даша покачала головой. — Кать, твой брат ничего не делает, предварительно не обдумав и не соорудив стратегию на пять ходов вперед. — Только не в этих делах, — отрезала Катя. — Хочешь убедить меня в том, что он в порыве страсти ко мне случайно подцепил другую бабу? — Нет, наоборот. Может, он тебя забыть хочет? — Слушай, я понимаю, вы ссорились. Может, он перед тобой в чем-то и виноват. Но так нельзя. Вы же любите друг друга. Я пыталась вставить слово Даша, но Катю было не остановить. Я знаю, что любите. И с Кирюшей, когда того в детдом забрали, он помог, чтобы ты знала. — И не пришел за наградой? — Даша подняла брови. — Это на него не похоже. — Да хватит уже врагов искать. Почему два взрослых человека просто не могут поговорить? Ну, бред какой-то. Тут вдруг раздался звонок в дверь. «Это еще кто?» — удивилась Даша. И услышала из-за двери голос изгнанного любовника Володи. «Даш, открой!» Как только она открыла, Володя ввалился в прихожую. Тут выяснилось два обстоятельства. Оказалось, что бывший возлюбленный Даши сильно пьян. Кроме того, он был полон решимости объясниться. У него была заготовлена речь. «Дай, придурок!» «Я урод!» — провозгласил он. «Скажи мне это! Я заслужил!» — Володь, иди домой, — пыталась уговорить его Даша. — Хочешь такси вызову? — Нет, я хочу тут. Выгонишь, я на коврике лягу. Пусть соседи видят, пусть знают, какой я баран. Даша вздохнула. — Нет, такой сцены с Володей на коврике она не хотела видеть. А ведь могло случиться, что когда Кирюша проснется, и они пойдут гулять, и он увидит. И она сказала, — Володь, ты из-за меня пришел? «Сказать, что виноват?» «Я виноват!» — подтвердил любовник. «Виноват!» «Тогда сделай, пожалуйста, как я попрошу». «Договорились?» «Ложись, отдохни, а утром поговорим». «Давай сейчас! Я могу!» — провозгласил Володя. И тут же упал, отключился от реальности. В прихожую вышла Катя. Даша вздохнула, сказала ей. «Давай его в спальню». и они с трудом поволокли бывшего любовника в спальню. Спустя некоторое время Володя был устроен на кровати, а Даша с Катей уселись пить чай на кухне. «Спасибо», — сказала Даша, — «одна бы я его не дотащила». «Обращайся», — разрешила Катя. «Это твой бывший?» «Ну да, но он, видимо, так не думает. Если бы не артём мы бы до сих пор были вместе». сообщила Даша. Очередная его манипуляция. Но, к сожалению, тут он сказал правду. У меня с Володей все равно ничего не получится. А с кем получится? Если не с Артемом, то с кем? Кать, давай серьезно. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я сказала, что все еще люблю твоего брата? Да, может, я что-то к нему еще испытываю, но именно поэтому нам нельзя быть вместе. Да почему? Потому что это невозможно. «Не знаю, как объяснить. Мы уже слишком далеко зашли. Нельзя просто взять и простить все, что сделано». «Да что он такого сделал-то?» «Я не про него», — ответила Даша. «Я про себя. И больше ничего объяснять не стало Но поздно ночью, когда Катя уже ушла, подумала и, наконец, набрала на телефоне СМС. «Как ты?» я отправила Артему. Артем в это время уже спал, И не у себя в офисе, а на кровати в квартире Леры. Он спал, а она, вспоминая его ласки, принимала душ. Она как раз вошла в спальню, когда услышала пиликанье телефона. Артему пришло сообщение. Она осторожно заглянула в экран и увидела сообщение от Даши. «Как ты?» Тогда она легла, положила голову на плечо Артема и сделала селфи. Даши на телефон пришло сообщение от Артема. Она включила его и увидела прикрепленную фотографию. На фото была Лера, лежащая на плече Артема.